Глава шестая. Демьян чувствовал себя до крайности глупо. Пора Боже привыкнуть. Тот, чего имени ему так и не сказали, собственное обличие Демьяна примерил легко, и видно было, что не испытывает он ни малейшего неудобства. А вот на себя Демьян со стороны смотрел и удивлялся. Неужели он и вправду такой? Крупноватый, неловкий какой-то и двигается будто урывками. И имеет неприятную привычку замирать, уставившись взглядом куда-то за спину собеседника. И хмурится постоянно. Тот другой, он ведь неспроста. Он сперва дня два подле Демьяна находился почта неотлочно, наблюдал, повторял, перенимал, копировал столь тщательно, что под конец Демьян сам едва не поверил, что этот вот человек, сидевший напротив, и вправду он сам. Человек был определенно болен и за время болезни исхудал. И добротный, пусть и слегка поношенный костюм из собственных запасов Демьяна откровенно был ему великоват. Мешком повис пиджак, а брюки удерживались единственно на ремне, в котором пришлось для того дырки добивать. «Может, — робко предложил Демьян себе же, — другому, — новый. — В Петербурге, — отмахнулся он сам, — старые вещи придают облику достоверности, а нам нужно, чтобы все поверили, что в столице пребываете именно вы». Он улыбнулся чуть кривовато и неловко, будто извиняюсь, что вынужден был взять облик. А, собственно, его оказался каким-то не таким, пожалуй. Обряд прошёл обыденно. Правда, после него Демьян почти сутки пластом лежал. И Марк Львович, вызванный в квартиру, долго качал головой, а во взгляде его видел сукаризно. Всё ж людям надо больше внимания уделять, собственному-то здоровью. Впрочем, говорить ничего он не стал. И за это молчание Демьян тоже был ему благодарен. Никонов появился уже потом, после, и, оценив результат, хмыкнул. «Это лучше, чем вовсе ничего». Именно тогда Демьяну подали зеркало, и он понял, что обряд, если и прошёл, то вовсе не так, как ожидалось. Отражение было знакомо. Лицо гляделось одновременно и чужим, и своим. Будто кто-то свыше взялся вдруг переменить привычные черты его, да после передумал, бросив дело наполовине. Подбородок вот тяжеловат получился, а брови и глаза вовсе не переменились. Нос стал тоньше, и горбинка на нем, бывшая, пожалуй, единственным кроме дара явным свидетельством иной, немещанской крови, переменилась. Теперь в ней виделся не этакий намёк на высоких предков, а скорее след давнего неудачного сросшегося перелома. Волос посветлел, но опять же неровно, и пегая этакая шевелюра раздражал неимоверно. Руки стали тоньше и изящней, вот только смотрелся это с прежним массивным телом по меньшей мере нелепо. «Да, от пляжных костюмов вам лучше воздержаться», – вынес свой вердикт Никонов. И амулет мы вам дадим, чтобы внимание рассеивать, раз уж оно так м, неудачно вышло. Хотя, конечно, странно. Да, странно. Он обошел Демьяна кругом. Потрогал даже, словно желая убедиться, что глаза не обманывают. Покачал головой. Должно быть ваше состояние тому причиной. Да. Состояние не сказать, чтобы сильно изменилось – Огня в себе Демьян не ощущал, как и прежде, но и опустошенности не было. Скорее, ощущение такой легкой неправильности, которая никак не исчезала. Однако и объяснение, что именно было не так, он не находил. «Ничего, амулет возьмете, и ладно будет», — решил советник, амулет и выдавший. «Как оно вам не мешает?» «Слабое поле я вовсе не ощущаю» признался Демьян, который, чего греха таить, не удержался, полез эксперимент уставить. Пусть и с простыми слабенькими амулетами, коих в любой приличной квартире дюжина сыщется, если не направленное. Направленное хуже, но терпимо. Целительские, выданные Марком Львовичем, воспринимались особенно неприятно – Ледяные, колючие и, главное, цепкие, да, нельзя. Сила в них укрытая, так и норовила впиться в тело, расползтись, да и после долго еще мучила и такими льдинками, которые все не желали таять. Правда, после становилось легче, но все же само... «Вот и ладно, вот и замечательно!» Никонов ответу обрадовался – А уж Амулетов принёс целую шкатулку, такой из меди и серебра сплетённую, о семи печатях и замочке при хитром, на крови заговоренном. «Заодно и защитой заботиться стоит, на всякий случай так сказать, да и вовсе негоже человеку вашего статуса путешествовать без всякого рода полезных мелочей». Мелочей в шкатулке нашлось изрядно. В другой раз Демьян, может, и обрадовался бы этому богатству, которое нашлось бы куда применить, а теперь же испытал лишь самому ему непонятное раздражение. «С чего бы спрашивается?» «Вы пока осваиваетесь», – велел советник, оставив шкатулку. «Привыкайте». К телу Демьян привыкал долго. К имени его вовсе решили не менять. Ни к чему». Никонов полюбил захаживать вечерами, проверяя, как идет процесс перевоплощения. У вас уж, простите, нет того опыта, который позволит носить чужое имя как собственное. Замешкайтесь где ненароком, не отзоветесь, возбудите подозрения ненужные и мало ли у кого. А имя у вас распространенное, с отчеством сложнее. Но вот тоже не сказать, чтобы слишком уж и редкое. Фамилию же сменим. Шепшиным походите. Документы выправили быстро. И паспорт, и регистрационная карточка выглядели настоящими. Впрочем, верными ими являлись, весьма потрёпанными, сдобренными парой заломов и жирными пятнами, которые имеют обыкновение возникать на любых бумагах. Будете у нас военным в отставке, подполковником, скажем так. Служили ведь? Собирался, но не сложилось» ответил Демьян и сдержался, чтобы не поморщиться. Собственный голос звучал чересчур уж тонко, визгливо даже. Это раздражало неимоверно. Все-то, признаться, раздражало. Колючий волос, который и извиваться вдруг начал. Шея чересчур уж длинная, отражение в зеркале. И главное, собственная невозможность что-либо изменить. «Нечего, жандармы тоже люди-служилые. Считайте, даже почти врать не придется». А в таком деле, чем меньше врёшь, тем оно лучше. Мы выезжаем завтра. Вас сегодня припроводят на другую квартиру, которую вы, чтобы вы знали, снимаете уже год как. Просто бывайте на ней редко. Дела семейные требуют присутствия. Ему оставили папку с новой жизнью, которую предстояло выучить. И пусть сама она не особо отличалась от собственной жизни Демьяна, но вызывала внутри глухое отторжение. Он ведь не тот, Не такой, как в зеркале. И ныне, поймав отражение, в вагоне первого класса зеркал был едва ли не больше, чем пассажиров. Все же не выдержал, скривился, а после покосился на женщину, что оказалось рядом. Видит ли? А если видит, то что подумает? Впрочем, Демьян тотчас себя отдёрнул. Какое, собственное, ему дело, до да неё вот, и мысли её, и прочих людей. Нет, Никонов велел вести себя обыкновенно». «Гуляйте, кушайте мороженое, синему загляните, может, встретите кого». Не знаю, как ваш Марк Львович, а вот мой целитель утверждает, что нет ничего более полезного для мужского здоровья, чем курортный роман. Романов заводить Демьян не собирался, да и вообще беспокойно было. Его двойник отправился в Петербург третьего дня, а в утреннем выпуске написали о взрыве близ Борисовой Гривы, что повредил рельсы. Совпадение или, и как знать, удалось ли покушение? Хотя нет, никак. Если бы удалось, его Демьяна отыскали бы. А потому надо бы набраться терпения и играть собственную нехитрую роль. Благо, вот и зрители имеются. Зрительница. Впрочем, пока она с большим интересом меню изучает, нежели Демьяна. Симпатичная. Не сказать, чтобы вовсе красавица, скорее, из тех, кого принято называть «миловидными». Личка округлая, волос тёмный, с лёгкую рыжиной на макушке, которая появляется, если долго под солнцем гулять, да без шляпки. И косу заплела. Кто из современных барышень косы плетёт? Они всё-то больше по стрижкам, одна другой короче. Того и гляди, недалеке времена, когда и вовсе девку от парня отличить невозможно будет. А это кубы пухлые, глаза раскосые, И в этом, как и в необычайной смуглости кожи, чувствует иная кровь. Вот и зачем спрашивается им это приключение? Хотя девица явно не из тех, которые готовы воспользоваться случайным знакомством, переводя его в неслучайное, с далеко идущими и, большую частью, матримониальными целями. Скорее уж ищет она того же, что и сам Демьян. Спокойствие, а не спокойно. То ли ранение сказывается, то ли просто страх смерти, которого он, как любой живой человек, не чужд. И лезет вот в голову всякое, на вроде того, что план статского советника, безусловно, хорош. Однако же вдруг да не сработает. Вдруг обман их ни для кого обманом не является. Не след полагать, что освободители глупы. И сочувствуют им многие, до да странности многие. И люди же приличные, образованные, а подише -то. И как знать, не отыщется ли такой сочувствующий среди никоновых людей? И не шепнет ли словечко другое «А там?» Простите, задумалась. Женщина убрала полупрозрачную прядку за ухо и робко улыбнулась. А не она ли? В прошлом году, помнится, тоже одну судили. Хрупкую да нежную, хорошего рода. Слушательницу консерватории по классу рояля, застрелившую Максимовского. А следом и само главное тюремное управление, едва не подорвавшую. Примечание. Речь о Евстолии Рогозинниковой, арестованной за участие в покушении на Столыпина. Она притворилась душевно больной, чтобы после с помощью мужа сбежать из больницы. А спустя неделю после побега явилась на личный прием к начальнику главного тюремного управления Максимовскому и выстрелила ему в лицо. Платье ей в напихало динамита, но подрывать себя, как планировалось, не стало. Демьян потрес головой, это кон и собственную тень в заговоре подозревать начнет. Я, кажется, тоже. Немного. Место, наверное, располагает, она легко пожала плечами. Брат, тот, который ее провожал, Демьян его неплохо разглядел. Высокий, статный, светловолосый. И не похожи они настолько, что поневоле возникают сомнения в этом младстве. Но высказывать их, с какой стати, вам нравится? Ресторация была роскошна. Пожалуй, куда как роскошнее всех, в которых Демьяну случалось бывать, если только не по служебной надобности. Красное дерево и серебро, треклятые зеркала, в которые ему не хотелось смотреться. Но избежать взглядов не получалось, и казалось, что собственные Демьяна отражения за ним следят. «Пожалуй, что да, хотя моя сестра сказала бы, что за неимением лучшего следует удовлетвориться тем, что есть». Ей шла улыбка, легкая, слегка лукавая. «У вас еще и сестра имеется. Две. Большая семья». Она, пожала плечами и легким взмахом руки подозвала официанта. «А ведь не из простых. И чина не назвала, но все одно видно, что не из простых». Платье по моде, хотя, конечно, сам Демьян не больно-то в дамских модах разбирается, но, помнится, у квартирной его хозяйки нечто подобное, прямое, что труба, появилась недавно. А уж она-то за модами следит пристальнейшая. Правда, то ее платье, пусть и шитое из богатой ткани, казалось мешок-мешком, а на Василисе, пожалуй, что сидела, хотя все одно мешком. «Большая», – согласилась она, сделавши заказ. «Порой от этого устаешь». «А вы?» – «Братьев у меня нет, а сестра давно замужем». Он замялся, не в силах вспомнить, что ж там было написано о новой его биографии и были ли вовсе упомянуты хоть какие-то родственники, а ведь, казалось, наизусть выучил. Племянников трое, так и не вспомнив, Демьян решил, что лучше будет говорить правду. «И племянница» которая скоро совсем заневестится, что вергает сестрицу в ужас, ибо сундук с приданом еще не готов. Да и вовсе по нынешним временам одного сундука мало. А старшенький из племянников и вовсе жениться вздумал. Правда, невесту выбрал сам, чем вновь же возмутил сестрицу до глубины души, потому как что-то там с этой невестой было неладно. То ли не она была, то ли наоборот, чересчур уж хороша. Демьян, честно говоря, так и не понял, но на всякий случай пообещался приехать, если свадьба все же состоится. «И у меня, племянники, двое, пока двое!» Она вновь улыбнулась и кивнула на меню. «Вы были, кажется, голодны?» «Был, вот только цены в этой ресторанции как-то чувство голода унимали». Оно, конечно, Демьян не был беден, да и статский советник от щедро, то ли своих, то ли государственных, пять тысяч выделил в поддержание должного образа, но тратить их на ресторацию было как-то неудобно. Весьма советую, консомы из рябчиков, сказала она, за 75 копеек. Стерляди правые боюсь, будут не той свежести. Рыбу все же надо готовить, когда гости едят суп, а здесь это невозможно. «А вот филе с трюфелями должен быть неплох, думаете?» «Я люблю готовить», – сказала она и слегка покраснела, словно в этой её любви было что-то в высшей степени неприличное. «А на десерт?» «Ореховый парфе или пломбир. К сожалению, сложно сказать, что удастся лучше. Пломбир, насколько знаю, берут уже готовым, и если заказывали в приличном месте, то будет вкусно. А вот парфе главное не переморозить». Она вновь отбросила прядку, которой за ухом не сиделась. Эта прядка все норовила упасть на лицо, его перечеркивая. И Демьян поспешно отвел взгляд. друг, да не так поймут, с девицами никогда ты не угадай, что им в головы прихорошенький взбредет». Меж тем раздался протяжный гудок, предупреждая, что стоянка, сколько бы долго не продолжалась она, все же подошла к концу.